авад 15. Весь октябрь в горах был сух и золотист. Дня два только в начале лили дожди, захоладало, лёг туман, но потом за ночь развеяло, разнесло непогоду, и утром, выйдя из юрты, Танабай чуть не попятился. Горы шагнули к нему в свежем снегу на вершинах. Как им шёл снег, они стояли в поднебесье, в безупречной своей чистоте, отчётливые на свету и в тени, будто только что созданные Богом. Там, где лежал снег, начиналась синяя бесконечность. А в её глубине, в её далёкой-далёкой сине, проступала призрачная даль вселенной. Танабай поёжился от изобилия снега и свежести, и тоскливо стало ему. Опять он вспомнил о той, которая ездила на гульсары. Был бы и находиц под рукой, сел бы и крича от восторга и радости, явился бы к ней, как этот белый снег по утру. Но он знал, что это только мечта. Что ж, Половина жизни проходит в мечтах, потому быть может и сладка она так жизнь. Быть может, потому и дорога она, что не всё, не всё сбывается, о чём мечтаешь. Смотрел он на горы и небо и думал, что вряд ли все люди могут быть в одинаковой мере счастливы. У каждого своя судьба. А в ней свои радости, свои горести, Как свет и тень на одной и той же горе В одно и то же время. Тем и полна жизнь. А она, наверное, и не ждет уже, Разве что вспомнила, Увидев свежий снег на горах. Стареет человек, А душа не желает сдаваться, Нет-нет, да и встрепенется, Подаст свой голос. Танабай оседлал лошадь, открыла вечий загон, крикнул в юрту жене: "Джайдар, я отгоню овец. Вернусь, пока ты управишься". Атара засеменила торопливо, потекла потоком спины голов, поднимаясь по склону. Соседние чубаны тоже уже выгоняли своих овец. Тут и там по косогорам, по лощинам, по распадкам Пошли овечьи из тада Собирать из вечную дань земли Траву. Серо-белыми кучами Бродили они средь рыжего И бурого разнотравья Осенних гор. Пока что все обстояло благополучно. А Тара-то на баю досталась неплохая. Матки второго и третьего окота. Полтыщи голов, Полтыщи забот. А после окота... Станет их в два с лишним раза больше. Но до окота, до страды Чабанской было еще далеко. С овцами спокойнее, конечно, чем с табунами. Однако не сразу привык к ним-то на бай. То ли дело лошади. Ну, потеряло, говорят, коневодство свое значение. Машины пошли. Лошади, выходит, уже неприбыльны. Теперь главное овцеводство, шерсть, мясо, овчина. Задевала-то Набая такая трезвость расчета, хотя и понимал он, что была в этом своя правда. Хороший табун при хорошем жеребце можно иной раз и оставить на время на полдня, а то и больше отлучиться по другим своим делам. А с овцами никуда... Днём не отступ находись с ними, ночь сторожи. Кроме чебана подпасок должен быть при атаре, но его не давали. Вот и получалось сплошная работа без смены, без отдыха. Джайдар числилась ночным сторожем. Днём она только иногда могла приглядывать с дочками за овцами, до полуночи ходила с ружьём у загона, а потом приходилось самому стеречь. А Ибраим, теперь хозяин всего животноводства в колхозе, на все находил свои причины. «Но где я вам возьму подпаска, Танаке?» говорил он с горестным видом. «Вы же разумный человек!» «Молодежь вся учится, а те, кто не учится и слышать не хотят об овцах, уходят в город, на железную дорогу и даже на рудники куда-то. Что делать, ума не приложу». У вас всего одна отара, и то вы стонете. А я? У меня все животноводство на шее. Под суд я попаду. Зря я, зря пошел на это дело. Попробуй с такими, как ваш бектай, подшефный. Ты, говорит, обеспечь мне радио, кино, газеты, юрту новую, и чтобы магазин приезжал ко мне каждую неделю. А не будет, уйду, куда глаза глядят. Вы бы хоть поговорили с ним, Танаки. Ибрагим не врал. Он и сам не рад был, что залез высоко. И насчёт Биктая тоже правда. Танабай иногда урывал время, наезжал к своим подшефным к самольцам. И Шим был отбеков покладистый был парень, хотя и не очень расторопный. А Биктай красив был, ладин, но в его чёрных раскосах, в глазах так исквозила злость. Танабаён встречал у Грюма, говорил ему: "Ты, Танаке, не разрывайся на части. Лучше с детьми своими побудь, а проверяльщиков у меня и без тебя хватает. А что же? Тебе хуже будет, что ли? Хуже не хуже. А таких, как ты, я не люблю. Это вы расшибались в доску. Все ура, ура. А человеческой жизни и сами не видели, и нам жить я не давали". Ти, парень, не очень, едва сдерживая себя, цыдил сквозь зубы Танабай. И пальцем в меня не тычь. Не твоё это дело. Расшибались мы в доску, а не ты. И не жалеем. Для вас расшибались. А не расшибались бы, посмотрел бы я, как бы ты сейчас разговаривал. Не то, что там кино или газеты имени своего не знал бы. Одно было бы у тебя имя из трёх букв: кул, рап. Не любил Танабай Бектая, хотя где-то в тайне и уважал его за прямоту эту. Пропадала в нём сила характера. Горько было Танабаю. Видел он, что не туда ведёт парня кривая. И потом, когда дороги их разошлись, И встретились они в городе случайно. Ничего не сказал ему, но ну и слушать его не стал в ту раннюю зиму. Быстро домчалась она на свирепой белой верблюдице своей и пошла донимать пастухов за их забывчивость. Октябрь весь был сух и золотист, а в ноябре грянула разом зима. Пригнал Танабай вечером овец, пустил в загон, всё как будто было в порядке. А в полночь разбудила его жена: "Вставай, Танабай, замёрзлы я совсем, снег идёт". Руки у неё были холодные, и вся она пахла мокрым снегом, и ржёбыо было мокрое и холодное. На дворе стояла белёсая ночь. Снег сыпал густо. Овцы лежали в загоне неспокоенно, мотали головами с непривычки, перхали, отряхивали снег, а он всё сыпал. Постойте, ещё не то будет нам с вами, запахнув плотней шубу, подумал Танабай. Рано, очень рано, пожаловала ты зима. К чему это, к добру или к худу? Может, потом к концу приотпустишь, а? Только бы к расплоду убралась. Вот и вся просьба наша. А пока делай своё дело, право имеешь и можешь никого не спрашивать. Молчало народившееся зима. Торопливо хлопотало в потёмках, чтобы к утру все ахнули, заснували, забегали. Горы стыли в ночи, пока ещё тёмными громадами. Зима им ни почём. Это пастухи со стадами своими пусть побегают. А горы, как стояли, так и будут стоять. Началась та памятная зима, Но что она замышляла, пока никто не знал. Снег лежал. Через несколько дней его еще подвалило, Потом еще и еще, И выжил он, чабанов, с осенних стойбищ. Отары стали разбредаться, прятаться по ущельям, по затишкам, по малоснежным местам. Пошло в ход вековое искусство пастухов находить отарам корм там, где другой махнул бы рукой и сказал, что нет тут ничего, кроме снега. Но то они и были чабанами. Наедет иногда какое-нибудь начальство, поглядит, поглядит, поразпросит, наобещает кучу всего и быстрее назад из гор. А Чабан опять остаётся один, лицом к лицу, с зимой. Всё хотелось-то Набаю как-нибудь вырваться в колхоз, разузнать, как там думают насчёт проведения окота, всё ли сделано, всё ли припасено, но где там. И дыхнуть некогда было. Джайдар однажды съездила к сыну в интернат, но недолго задержалась там. знала, что без неё совсем трудно стало. Танабай пас тогда Атару вместе с дочерми, маленькую усаживал перед собой в седло, кутал в шубу, тепло и покоена ей. А старшая мёрзла, сидела она сзади за отцом, и даже огонь в очаге горел по-другому, бесприютно. А когда мать на другой день вернулась, что тут было? Дети кинулись ей на шею, отцеплять пришлось силой. Ох, нет. Отец, конечно, отец, но без матери и он не то. Так шло время. Зима выдалась переменчивая, то прижмёт, то отпустит. Раза два бураны были. Потом стихало, таяло. Это-то и тревожило ты набае. Хорошо, как раз плод попадёт в тёплую полосу. А если нет, что тогда? Животы овец между тем всё больше тяжелели. У иных, у кого крупный плод или двойня, они уже начали обвисать. Суигные матки шагали трудно, осторожно, сильно сдали с тела, хребты выпирали. Да и что удивляться? Плод рос в чреве. Наливался материнскими соками, А тут каждую травинку из-под снега выбивай. Чебану прикармливать бы маток по утрам и вечерам, Подвозить бы корм в горы, Но в амбарах колхозных все под метелку. Кроме семян да овса для рабочих лошадей ничего и нет. Каждое утро, выгоняя из загона, Танабай осматривал маток, ощупывал животы, в уме прикидывал, что если всё обойдётся благополучно, то своё обязательство по ягнятам выполнит. А вот с шерстью нет, пожалуй, не выйдет.